Глава вторая. Я вернулась на первый этаж в нашу квартиру. Две смежные комнатки в торце левого крыла. Так-то у нас, конечно, коммуна. Один за всех, все за одного. Вместе едим, вместе, нет, как раз не спим, а будрствуем. Но у всех остальных общие комнаты, отдельно мужская и женская. А у нас квартира. Окно только в первой проходной комнате. Оно очень удачно выходило на автостоянку. Так что я обычно первая видела, кто и на чём к нам приезжает. Вспоминая чаще не добрым словом шикарный лофт Никиты Корошева, я пыталась быть снисходительной к нашему нынешнему скромному жилью. Здесь у нас одновременно была и гостиная, и кабинет, и место, где мы с Максом могли побыть наедине, посмотреть телевизор или просто любить друг друга. А вторая комнатка самый настоящий глухой и слепой чулан. Её и делали специально такой для коконов. Там помещалась только койка и откидной столик на случай, если потребуется положить какие-то медикаменты или приборы. Ни окон, которые можно было бы ненароком разбить, ни лишней мебели, о которую так легко пораниться самому, если выход из кокона случится неспокойный. За полгода мы с Максом только однажды свалились в кокон одновременно, и Эрико пришлось растаскивать нас по каморкам. А так мы справлялись сами, присматривая друг за другом на своей условно своей территории. Точно такая же по размерам и планировке квартирка была устроена в правом крыле для Эрика и Вероники. Вот такие у нас вчетверах были буржуйские преимущества. Сначала мне было очень не по себе за то, что у меня особые условия, но потом, потом мне стало не по себе уже от совсем других обстоятельств. И неловкость как-то притупилась. Я давно уже стала замечать, что скучаю по Питеру и по нашей с Эриком работе в дружине. То есть он-то, конечно, работал, а я так пользовалась благосклонностью начальства и вносила посильный вклад до поры до времени. Казалось бы, о чём там было так уж тосковать? Можно подумать, там в Питере у меня было много каких-то невероятных возможностей, которых не стало тут в лесу. Ну да, если бы. Меня ещё там в городе выпихнули прочь с территории надзорной дружины. Запретили участвовать в рейдах и помогать кикиморам. А уж когда я и сама к Кимары стала, обложили со всех сторон такой плотной заботой, что это было больше похоже на домашний арест. Так что каких уж тут возможностей. Жизнь в нашем лесном бараке была наоборот, куда более разнообразной и полной всяких мелких, но важных событий. Я работала ровно столько, насколько хватало сил, помогала Эрику, старалась себя загружать побольше. Вот только теперь территория была чётко ограничена. Полная свобода действий на одной опушке леса. Иногда это меня бесило так, что очень хотелось вырваться. Но как справедливо заметил однажды Макс, стоило разобраться раз и навсегда, а велика ли потеря и больше к этому не возвращаться. И я разобралась. Работать в питерской дружине я всё равно бы не смогла. Начальник дружины Морецкий даже Эрико уволил, а уж меня никогда бы не подпустили и близко. Что ещё? Сам Питер Город, улицы, любимые уголки, театры, музеи, культура всякая. Любимых уголков не хватало, да, а культуры можно подумать, я в этих музеях, театрах часто бывала. Всети посмотрю, если очень приспичит. А положа руку на сердце, вряд ли приспичит. Вот такая я вся, простая, да не взыскательная. Насколько бы я не убеждала себя, что потеря не велика, после моих размышлений наш пятизвёздочный барак на краю заснеженного поля продолжал меня раздражать. Да, я прониклась мыслью, что сейчас для меня и Макса вряд ли нашлось бы более спокойное место. Но не давало покоя то, что мы намертво привязаны к этому дому, фактически заперты здесь. Несмотря даже на все здравые размышления, эта мысль с некоторых пор начала нравиться мне всё меньше и меньше, а потом стала не нравиться всё больше и больше. Но это был наш общий выбор, то есть и мой в том числе. Жаловаться мне было вроде бы не на что. Все, кого я люблю, здесь со мной. Некоторые не в том обличии, которое я предпочла бы. Но предпочтения мои давным-давно уже никакой роли не играли. Не стал я тосковать по тому, что вернуть невозможно. Нужно быть благодарной за то, что есть. Такой вот незамысловатый аутотренинг. Здесь, в лесной глуши, я снова вспомнила о техниках самовнушения. И надо сказать, это помогало найти какую-то точку равновесия. Поэтому, вернувшись из кабинета, где остался отлёживаться совершенно успокоившийся Арсений, я ещё раз повторила про себя все свои заклинания про наш общий выбор и про свободу как осознанную необходимость. Только я закончила приводить в порядок своё душевное равновесие, как вернулся Макс. Он вошёл в комнату и впустил с собой холод и запах свежего пота. Кроме джинсов, на нём была только промокшая футболка. Всякий раз, как только он на какое-то время исчезал с моих глаз, и я думала о нём. то думалось мне именно о Максиме. Макс, мой Макс. Он раньше выглядел совсем иначе. Невысокий, плотный, темно-волосый, с мягкой улыбкой и глазами цвета синей стали. Немногословный, серьезный, строгий, лучший и любимый мужчина, с которым ничего не страшно и ничто не в тягость. Не смущало меня даже то, что он в прямом смысле не от мира сего. Маккисара. Так его назвали при рождении. родился не здесь, а в смежном пограничном мире. Теперь он был другим. Другое тело, другие жесты, поза, голос, запах. Длинный, худощавый, русоволосый и сероглазый. Теперь он был не только Максом Сировым, ведь личность футляра никуда не делась. Так и жили две души в одном теле. Одна любила меня больше всего на свете, другая другая не возражала, так скажем. Как и я не возражала против нового тела, с которым мне теперь довольно неплохо жилось, надо сказать. Мне было всё равно, в каком виде Макс вернулся ко мне. Я была бы благодарна за любое его обличие. Но остальным было совсем не всё равно. Нашу тайну знали только двое: Эрик и Вероника. Все остальные верили только своим глазам и голым фактам. Голые факты говорили, что Максим Сиров погиб. А я через некоторое время сошлась с Никитой Корошевым. Да так до сих пор с ним и живу. А смысл мне эти голые факты опровергать? Да никакого. Как нет смысла раскрывать всему человечеству прочие тайны, которые нам довелось узнать. Никто, даже самые нервнодушные и опытные работники надзорных дружин ничего не знали о том, как и почему человек становится кикиморой. Не знали они о том, что такое чёрные кикиморы. А значит, и о подселении посторонних личностей в тела чёрных кикимор они тоже ничего знать не могли. Короче говоря, нам было что поведать Свету. Но вот Резона делать это не было никакого, если мы не хотим, чтобы нас отправили куда-нибудь на принудительное психиатрическое лечение. Нет уж, спасибо мне здесь, в лесу, на свежем воздухе куда приятнее. У меня тут есть благоустроенный барака и наша небольшая община, где каждый старался помогать остальным. И Макс. Пусть он сейчас и выглядел как другой человек. Я всегда думала о нём как о Максе. Но называла я его Максом только наедине, да и то в особых случаях, чтобы, как говорится, руку не сбить. Она людям только Никитой. Так было правильно, и я с этим согласилась сразу же. Это было трудно. Иногда тоже в особых случаях я ошибалась, но решение было правильным. Все видели перед собой Никиту Корошева. Настаивать на обратном было бы неразумно. Эрику и Веронике тоже было значительно легче общаться именно с Никитой. опуская сложные подробности. Они, конечно же, верили нам, но у них и своих сложных обстоятельств хватало, чтобы потакать нашим. Так что, думая о Максе, а в виде перед собой Никиту, мне каждый раз приходилось слегка сосредотачиваться, чтобы их не перепутать. Такая вот шизофрения. Никита, ты в календарь давно заглядывал? встретила я его простым, естественным вопросом, как только он перешагнул порог. А что там? удивился он. Там начало апреля. И в нашей снежной лесной глуши всё ещё минус. А? Пожало на плечах. И что? И посмотри, в каком ты виде шляешься по улице. Не ворчи, отмахнулся Никита. Я же не столбом стоял, а носился как ошпаренный. Ничего со мной не сделается. Иди под горячий душ немедленно. Он обречённо вздохнул и кивнул. Сейчас пойду, только спущусь в подвал, футболку в стирку заброшу. Сейчас с мужиками всей банды скинемся и машину запустим. И прощайся с футболкой, как в прошлый раз. Кто-нибудь её приватизирует. Наплевать, мне не жалко. Никита пожал плечами. Ты и так почти все свои шмотки раздал. Что сам носить будешь? Он повернулся ко мне. Ладка, ну прекрати. Пилишь и пилишь меня, как бабка старая. Ой, беда какая. Так найди себе бабку помоложе. Он усмехнулся, покачав головой, шагнул ко мне, обеими руками пригладил мне волосы, взял моё лицо в ладони и поцеловал. Энергично, коротко и ёмко. Как бы говоря: заткнись, дорогая. Эта привычка появилась у него недавно. Ненавижу её. Во-первых, прежний Макс так не делал. Во-вторых, в этом была какая-то снисходительность ко мне, которую я раньше не чувствовала. Я промолчала. Разводить из моих ощущений скандал было не ко времени. Он не поймёт, что не так. Он же не чувствует, насколько явно иногда прут из него странные манеры Корышева. Она начнёт расстолковывать, то, конечно, поймёт, и тогда точно расстроится. Сдёрнув с себя мокрую футболку, он ушёл. Нет, всё неплохо, даже отлично. Я знаю, что мужчина, с которым я живу, меня любит. Во всём многообразии проявлений, так скажем. Но проблема в том, что в теле, которое каждый день меня обнимает, не только Макс. Никита сначала в панике затехарился на время, но потом осмелел и лезет теперь изо всех щелей. Я подозревала, что что-то подобное должно было случиться, но что это будет так меня нервировать, я не ожидала. Никита вернулся довольно быстро, свеженький после душа, в чужой чистой футболке. Добрёл до дивана, который как был полгода назад разложен, так никогда и не собирался. Забрался на него и завалился на спину, раскинув руки. Шумно соблегчием вздохнул. Ты что это? Спина устала, но это вздохнул он виновато Потянул, может? Угу, согласно кивнул он. Только не сейчас, давно уже. Боловались как-то с Филькой на скалодроме. Навернулся весьма неудачно. Да и вообще. Он замолчал на полуслове. Что вообще? Он открыл глаза и покосился на меня. Что вообще, Макс? Не знаю кому как, а мне было совсем несложно разглядеть, с кем именно я имею дело прямо в эту секунду. Очевидно же. про своего младшего брата Филиппа упомянул Никита. А вот жалоба на вообще точно исходила от Макса. Да ничего, отмахнулся он. Просто это тело не настолько хорошо слушается меня, как хотелось бы. Сравнения, так сказать, не в пользу. Не знаю, я как-то не жалуюсь на это твое тело, проворчала я. Может, всё-таки стоит поменьше мяч гонять на морозе? Да не в этом дело. Другое тело, оно и есть другое. Задумчиво высказался Макс. Думал, разгоню постепенно до нужной кондиции, но мясо упорно сопротивляется. Он приподнялся и, тяжело опираясь на руки, медленно сел и спустил ноги с дивана. А может, не зря сопротивляется? предположила я осторожно. Ты не усердствуй с этим разгоном, тело виднее. Он взглянул на меня и скорчил смешную досадливую рожицу, а потом безнадёжно махнул рукой. Ладно, ерунда это всё. Не обращай на меня внимания. Сейчас ещё чуть-чуть передохну и надо дровами заняться. Какими дровами? Теми, которые на днях закончатся. Нужно срочно заказать с доставкой. Никита Корошев был вторым учредителем нашей коммуны, а по сути он был первым, главным инициатором. И если Эрик занимался тем, чтобы мы все жили по правилам и умели помогать друг другу, то Никита полностью взял на себя хозяйственные хлопоты. Он знал, чего на сколько хватит, помнил, что скоро должно закончиться, разыскивал, где быстрее и дешевле заказать всё необходимое. Вёл счета, искал спонсоров. Это меня совсем не удивляло. Макса прежде было основательным и умелым во всём, что касалось бытовых проблем. А у Никиты, несмотря на всю его мезентопию, обнаружился талант менеджера. На этом две личности, живущие теперь в теле Корошева, прекрасно спелись. Но это, пожалуй, было и всё общее, что нашлось между ними. Решив, видимо, что уже довольно с него отдыха, Никита встал с дивана, перебрался за компьютер, натянул наушники и принялся колотить по клавиатуре. Наверняка он и не подозревал, что когда слушает музыку, у него на лице сразу рисуется всё, что он чувствует или чем озабочен. Сейчас на его лице отражалась не столько проблема Дров, сколько смиренная печаль. Какая-то уж очень смиренная и совсем печальная. Я ещё немного посмотрела на это и махнула ему рукой. Он рассеянно улыбнулся и стянул наушники. "О чём думаешь?" "Да вот, он кивнул на экран. Думаю, что заказать: колотые, пелёны или кругляк. Кругляк, конечно, дешевле, но возни с ним. Если вместо волейбола ваша дружная команда для разнообразия займётся заготовкой дров, хуже не будет никому". "Тоже верно", засмеялся Никита, набрав что-то на клавиатуре. И финальным ударом по клавише ввода отправил заказ. Потом откинулся на спинку стула, потянулся, похрустевая суставами и посмотрел на меня. Хочешь, пущу за комп? Да мне вроде как незачем. А ты разве все тесты сдала? Не все, буркнула я. Бухучет опять завалила. Зимняя сессия на четвёртом курсе у меня не задалась. Как впрочем и все предыдущие. Всегда сдавала далеко не с первого раза, но в этот раз как-то особенно не повезло. Что там заваливать-то? фыркнул Никита. Ну вот такая и бестолковая, значит, разозлилась я. Он нахмурился и поманил меня. А ну-ка, иди сюда. Иди, иди. Я подошла, и Никита посадил меня к себе на колени. Эх, ты, двойшница, вздохнул он. Ну давай помогу. Две головы всё лучше. Открывай свои тесты. Я потянулась было кノート, но потом отмахнулась. Да не надо, ни к чему это совершенно не нужно. Что значит не нужно? Тебе осталось совсем немного доучиться. Ох, уж этот строгий тон, ни с чем не перепутаешь. Макс зануда. Чего ради, Максим? Зачем мне этот диплом, если я собираюсь всю оставшуюся жизнь прожить в лесу? Ты правда собираешься жить здесь всю жизнь? изумился он. А ты нет? Я нет, подтвердил он уверенно. Ну-ка, ну-ка. И куда же ты собираешься переехать, интересно? Пока никуда, но это место не предел мечтаний. Оно идеально только на данном этапе. Начнётся другой этап, будет видно. Ты далеко смотришь, усмехнулась я, сглатывая слёзы. Ты умный, тебе видней, а мне всё равно. И уж диплом дела производителя мне точно не нужен, ни в лесу, ни в городе. Кто меня на работу возьмёт? Зачем я вообще в этот универ поступила? Видишь ли, знания и культура, накопленные человечеством, заслуживают того, чтобы каждый освоил посильный кусочек. Я соскочила с его колен. Начнётся сейчас воспитательная беседа о пользе образования. Я уже освоила кусочек. Правда, дурацкие и бесполезные, но мне хватит. Хотя нет. Я с удовольствием бы пошла в медицинский, на отделение паллиативной помощи. Никита неопределённо скривился. Не поступит тебе. База слабовата. Да я в универы не собираюсь, ты что? Вот в училище можно было бы. Сиделка или процедурная медсестра из меня получилось бы хоть куда. Это верно. Но кто же меня пустит? Я почувствовала волну едкого гнева. Это контактная профессия, кикимаром нельзя. Малыш, не расстраивайся. И тут меня прорвало. Это изредка но случалось. Ты достал меня уговорами, бесполезными, идиотскими, пустыми уговорами. Ты не успокаиваешь меня, Макс, а только бесишь. Неужели это так трудно заметить? Он надул щёки, тяжело выдохнул, встал и вышел из комнаты, сняв по пути свою куртку с вешалки. Я тихонько поревела пару минут, наскоро вытерла глаза, высмаркалась и побрела его искать. Не-не, вообще-то я гордая, но я ещё и умная иногда бываю. Если виновата, я это признаю сразу. Он стоял у раскрытой двери деревянного сарая, задумчиво смотрел в тёмную пустоту и курил. Куриев. Ну, Макс, ну что это такое? Он поднял руки вверх, словно сдаваясь, но сигарету не выпустил. Я подпрыгнула и выхватила её. Благо при моём немалом росте это было совсем несложно. Максим, ну что ты как маленький? Я как маленький, фыркнул он. А ты как, кто тогда? Я курю раз в неделю, ну два. Не раздувай из этого проблему. Макс, я не верю, что у тебя не хватает силы воли бросить это дело совсем. Заявила я, затаптывая сигарету в снег. Ты просто не хочешь бросать. Да не хочу, подтвердил он холодно. Сколько раз я тебя просила? Тебе что, плевать на мои просьбы? Или ты из принципа? он тяжело вздохнул. Нет, не из принципа. Просто мне это нужно. Макс, ты в жизни не курил, дыма даже не выносил. Это не тебе нужно. Это всё чёртов придурок Корышев, прошептала я, без противоречия мотив его. Он поджал губы и отвернулся. "Да, это я. Чёртов придурок Корышев. Сложно не признавать очевидного", сказал он, помолчав. "Но видишь ли, это и раньше было не просто, когда подселения были регулярными, но временными. А сейчас, когда постоянно двоих в себе чувствуешь, а третьего ещё и помнишь, бывает настолько тошно, что вредные привычки становятся чем-то вроде спасительных ритуалов". "Максиуша, прости меня". Я обхватила его и крепко прижалась. Прости. Не знаю, зачем я на тебя набрасываюсь. Он обнял меня. Ты не виновата. Это раздражение, оно во многом органического свойства. Ты же знаешь, у Кикимор портится характер, и у тебя он тоже испортился. Чуть-чуть. Нам устроили жизнь, о которой мы не просили. Мы оба не виноваты. Важно, чтобы ты понимала, насколько ты хорошо справляешься со всем. Макс, ну как так можно? Какой быдрянь я не сказала, какой бы глупость не выкинула. Ты мне рассказываешь, какая я умница и молодец. Так ты и есть умница, уверенно подтвердил он. Ты, ты моя родная девочка. Без тебя я ни в чём не вижу смысла. И когда ты впадаешь в отчаяние, у меня руки опускаются. Ты и правда веришь, что когда-нибудь мы сможем жить так, как захотим, и там, где пожелаем? Он улыбнулся. Да, верю. Что-то должно измениться. Прошут ему увеления, что ли? На щуку я бы не наделся, задумчиво проговорил он, только на себя. А что мы можем? он неопределённо пожал плечами. Выбор невелик, в общем-то. Как-то довести до сведения человечества, откуда берётся ККМР? И что надо делать на самом деле, чтобы кикима рыжили нормальной жизнью? Хочешь получить переходящее звание главного городского сумасшедшего? он печально хмыкнул. Потом сказал твёрдо: Альтернатива мне нравится ещё меньше. А что ты считаешь альтернативой? То, о чём мечтал Баринов, чтобы кикиморы в мире стали большинством и соответственно нормой. Ой, то ты и оно, что ой, вздохнул он и промямлил. Есть для нас с тобой и третий вариант, но я боюсь о нём даже заикнуться. Пограничье, он кивнул. Правильно, и не заикайся. Уйти из нашего мира в пограничный смежный Да я даже думать об этом не хотела после того, что со мной там произошло. Там есть не только маги-мерзавцы и лесные банды. Там ещё есть много прекрасных мест, где можно нормально жить. Максим. А как мы всё это оставим? Эрика, Вероника, ребят. Он покачал головой и очень серьёзно проговорил. Никак. Никогда. Ты права, мы не сможем. Я взяла его за руки и уткнулась лицом ему в грудь. Никита, не обижайся, хорошо? Да я и не думал даже. Беспечно отозвался он и сжал мои ладони в ответ. Я бы не отказалась ещё так постоять, но Никита вдруг разжал руки. Очень интересно, протянул он в недоумении. Я выпрямилась и взглянула туда же, куда смотрел он. На стоянку, что была прямо перед нашим окном, въезжал большой красивый и несомненно дорогущий джип. К кому-то гости приехали, сказала я. Интересно, к кому? Вроде у нас нет, ребят, с такой богатой роднёй. Никита будто не обратил внимания на мои слова, потянулся из кармана телефон, долго ждал ответа. Малер, ты спишь, что ли? недовольно проговорил Никита. Ну так просыпайся, у нас гости. Нет, думаю к тебе. Морецкий. Это Лёха из Амилосякивая на джип. Откуда ты знаешь? Он прошлой весной приезжал к нам в штаб на этой тачке, ещё на новёхонькой, хвастался. У меня память на цифры. Я номер запомнил. Хмуро ответил Никита: "Убирай телефон". Это точно. У Макса всегда была отличная память на цифры.